Глава девятая. Покидая Малдон. Холодный весенний ветерок коснулся лица Перина. Такой ветерок должен был бы нести с собой запахи пыльцы и бодрящей утренней росы, запахи почвы, взрытые ростками, пробивающимися к свету, новой жизни и переродившейся земли. Этот ветер нес с собой только запахи крови и смерти. Перин повернулся спиной к ветру, присел и начал проверять колеса фургона. Повозка была крепкой конструкцией из древесины ореха, потемневшей от времени. На первый взгляд она выглядела исправной. Но Перин приучился уделять особое внимание снаряжению из Малдона. Шайдо относились к фургонам и валам не с таким презрением, как к лошадям. Но они так же, как и все Аил предпочитали путешествовать налегке. Они не ухаживали за фургонами и телегами. И Перен во время проверки находил немало скрытых изъянов. — Следующий! — громко крикнул он, проверив ступицу первого колеса. Это было адресовано толпящимся людям, ожидающим возможности поговорить с ним. — Милорд! — прозвучал голос. — Он был низким и грубым, похожим на звук трения дерева по дереву. Герард Арганда, первый капитан Геалдана. Он пах хорошо смазанными доспехами. Я вынужден поднять вопрос о нашем отбытии. Позвольте мне отправиться вперед вместе с Ее Величеством. Под Ее Величеством подразумевалась Леандре, королева Галдана. Перен продолжал заниматься колесом. Он не был настолько же хорошо знаком с плотницким делом, как с кузнечным, Но его отец обучил каждого из своих сыновей распознавать признаки неполадок у фургонов. Лучше решить проблемы до выезда, чем застрять, как рак на мели посреди путешествия. Пальцы перина пробегали по гладкому темному орешнику. Рисунок дерева был хорошо виден, и он выискивал пальцами трещины, проверяя каждую из точек напряжения. Все четыре колеса выглядели неплохо. «Милорд?» — спросил Арганда. «Мы отправимся все вместе», — сказал Перин. «Таков мой приказ Арганда. Я не хочу, чтобы беженцы решили, что мы их бросаем». Беженцы. Ему надо было заботиться о сотне с лишним тысяч человек. Сотня тысяч. Свет — это было много больше населения всего двуречья. И Перин отвечал за обеспечение каждого из них фургоны. Многим вдомек важность хорошего фургона. Он лег на спину, собираясь проверить оси, и ему открылся вид на хмурое небо, частично скрытое ближайшей городской стеной Малдена. Город был велик по меркам северной алтары. Это скорее была крепость, чем город, с устрашающими стенами и башнями. До вчерашнего дня земли вокруг нее служили пристанищем Шайдо. Но теперь их не осталось. Многие убиты, другие бежали. Их пленники освобождены силами Союза Перена и Шанчан. Шайдо оставили ему две вещи. Запах крови и сотню тысяч беженцев на попечении. Хотя он и был рад, что освободил их. Его задача была совсем другой — спасти Фейли. Еще одна группа Аил приближалась к его позиции. Но они сначала замедлились, а потом встали лагерем, более не стремясь к Малдону. Возможно, они были предупреждены спасшими с Шайдо о том, что перед ними находится большая армия, которая нанесла им поражение, несмотря на их способных направлять хранительниц мудрости. Похоже, эта новая группа позади Перина имела так же мало желания нападать на него, как и он на них. Это давало ему время. По крайней мере, немного. Арганда продолжал смотреть. На капитане была начищенная кераса, а шлем с прорезю для глаз зажат под мышкой Коренастый мужчина не принадлежал к раздувшимся от собственной важности офицерам. Он был простолюдином, тянувшим лямку, начав с простого солдата. Он хорошо сражался и выполнял приказы. Обычно. Я не собираюсь уступать, Арганда, сказал Перен, подтягиваясь по влажной земле под днище фургона. Можем мы хотя бы использовать врата? спросил Арганда, встав на колени и едва не касаясь коротко стриженной сидеющей головой земли, пока он заглядывал под фургон. «А шаманы едва не мертвы от усталости, рявкнул Перен, и ты это знаешь. Они слишком устали, чтобы делать большие врата. — сказал Арганда. — Но, может быть, они смогут переместить небольшую группу? Миледи изнурена пленом. — Ты же не собираешься заставить ее проделать этот путь пешком? — Беженцы тоже устали, — ответил Перин. — Алиандри может ехать на лошади, но отправиться одновременно с остальными. Дай свет, чтобы поскорее. Арганда вздохнул, но кивнул головой. Он поднялся, пока перенащупывал ось. Он мог бы определить напряжение в дереве на глаз, но предпочитал ощупать. Прикосновение было надежней. Там, где дерево ослабло, всегда можно найти трещину или скол и понять, что оно готово сломаться. На дерево в этом можно было положиться, в отличие от людей. В отличие от него самого. Он стиснул зубы. Ему не хотелось думать об этом. Он должен был работать, должен был делать хоть что-нибудь для того, чтобы отвлечься. Он любил работать. В последнее время для этого предоставлялось слишком мало возможностей. Следующий. Его голос эхом отразился от днища фургона. — Милорд, мы должны атаковать! — прозвучал возбужденный голос позади повозки. Перен, закрыв глаза, откинул голову на утоптанную траву. Бертайн Галлени, лорд-капитан крылатой стражи, был в Майене тем же, кем Арганда в Галдане. За исключением этого единственного совпадения, оба капитана были настолько разными, насколько это вообще возможно. Из-под фургона Перен мог видеть большие, ладно скроенные сапоги Бертайна, украшенные пряжками в виде ястребов. «Милорд!» продолжил Бертайн. Я уверен, хорошая атака Крылатой гвардии рассеет этот аильский сброд. Да ведь мы легко разделались с саильцами здесь, в городе. Тогда с нами были Шанчан, сказал Перен, закончив осмотр задней оси и пробираясь к передней. Он надел свою старую запачканную куртку. Фейли отчитает его за это. Он должен был изображать из себя лорда. Но неужели она и вправду хочет чтобы он надевал красивую куртку, собираясь час валяться на грязной траве, уставившись в днище фургонов. В первую очередь, Фейли не хотела бы видеть его лежащим на грязной траве. Перин задумался, положив руку на переднюю ось, размышляя о ее волосах цвета вороного крыла и выдающемся салдейском носе. Ей принадлежала вся его любовь без остатка. Она была для него всем. У него получилось. Он ее спас. Так почему же он чувствовал себя едва ли не так же плохо, как раньше? Он должен был радоваться. Впасть в восторг и почувствовать облегчение. Он так за нее волновался. И вот теперь, когда она в безопасности, все равно все было не так. Почему-то. В чем-то, что он не мог объяснить. Свет. «Неужели ничто не работает так, как должно?» Он потянулся к карману, желая потрогать завязанную узлами веревку, которую он когда-то там носил. Но он выбросил ее. «Прекрати», — подумал он. «Она вернулась. Мы можем продолжить, как ни в чем не бывало, ведь так?» «Ну ладно», — продолжил Бертайн. «Я допускаю, что уход шанчан может осложнить атаку». Но это вставшая лагерем группа Аил меньше той, что мы уже разбили. А если ты волнуешься, можно послать известие той шанчанской генеральше и позвать ее назад. Она, конечно, захочет опять биться рядом с нами». Перин заставил себя вернуться к реальности. Его собственные глупые проблемы были не важны. Сейчас ему было нужно, чтобы фургоны поехали. Передняя ось была в норме. Он повернулся и выбрался из-под фургона. Бертайн был среднего роста, хотя три пира, торчащие из шлема, заставляли его казаться выше. На нем были начищенные до блеска доспехи, а на глазу, как всегда, красная повязка. Перен не знал, где он потерял глаз. Он выглядел воодушевленным, словно решил, что молчание Перена означает, что они будут атаковать. Верен, встал, отряхивая свои простые коричневые штаны. — Мы уходим, — сказал он, затем поднял руку, пресекая дальнейший спор. — Мы победили септы здесь, но они были накачаны вилочником, и на нашей стороне были дамани. Мы устали, изранены и вернули Фейли. У нас нет больше причин для битвы. Мы отступаем. Бертайн не выглядел довольным но кивнул и пошел прочь, топча грязь, к своим всадникам. Перин взглянул на небольшую группу людей, которые собрались вокруг фургонов, чтобы поговорить с ним. Когда-то подобное занятие его удручало. Оно казалось бесполезным, поскольку многие просители уже знали, что именно он ответит. Но им нужно было услышать эти ответы от него самого. И Перин начинал понимать важность этого. Кроме того, их вопросы помогали ему отвлечься от странного напряжения, которое он ощущал после освобождения Фейли. Перен перешел к следующему фургону. Его маленькая свита последовала за ним. Около 50 фургонов выстроились в длинный обоз. Первые были уже загружены спасенным измалдана имуществом. Середина обоза была в процессе погрузки, и оставалось осмотреть только два фургона. Он хотел оказаться подальше от Малдона еще до захода солнца. Возможно, это даст ему достаточно форы, чтобы оказаться в безопасности, если только эти новые шайдо не решат преследовать его ради мести. С такой толпой людей под началом Перина их мог бы выследить даже слепой. Солнце, сияющее пятно за покрывалом облаков, начало клониться к горизонту. Свет, что за неразбериха, весь этот хаос с организацией беженцев и отдельными армейскими лагерями. А Ведь предполагалось, что отход будет самой простой частью. Лагерь Шайдо был разрушен. Его люди обчистили и сложили многие изброшенных палаток. Земля вокруг города, теперь расчищенная, представляла собой вытоптанную траву и грязь, усыпанную мусором. Шайдо, как и все Аил, предпочитали располагаться за пределами городских стен, а не внутри. Несомненно, странные люди. Кто станет с презрением отвергать хорошую кровать, не говоря уж о выгодной позиции в пользу палатки за городской стеной? Вот только Аил презирали города. Большинство зданий были либо сожжены во время первого штурма Шайдо, либо разграблены. Двери выломаны. Окна разбиты, пожитки брошены на улицах и втоптаны в грязь Гайшайн, бегавшими за водой. Люди, как муравьи, все еще суетились вокруг, проходя через городские ворота и по бывшему лагерю Шайдо, забирая все, что могли погрузить на повозки. Им придется бросить фургоны, как только они решат перемещаться. Грейди не мог создавать достаточно большие для фургонов врата но на данный момент они будут весьма кстати. Кроме того, нашлось достаточное число валов. Их проверял кто-то другой, чтобы убедиться, что они годятся для перевозки фургонов. Какая досада, что Шайдо позволили многим из городских лошадей разбежаться. Однако приходится пользоваться тем, что есть. Перен подошел к следующему фургону, начав проверку с длинного дышла, в которое будут запряжены валы. «Следующий, милорд», — произнес скрипучий голос, — «я полагаю, что следующий — это я». Перен бросил взгляд на говорившего. Сибан Балвер, его секретарь. У него было сухое узкое лицо и вечная сутулость, делавшие его похожим на сидящего на ветке стервятника. Хотя его куртка и штаны были чистыми, Перену казалось, что с них при каждом шаге Должны осыпаться клубы пыли. От него пахло плесенью, как от древней книги. — Балвер, — сказал Перин, проводя рукой подышлу, затем проверяя сбрую. — Я думал, ты беседуешь с пленниками. — Я и вправду был занят своей работой, — сказал Балвер. Но мне стало любопытно, так ли необходимо было позволять шанчан забрать с собой всех захваченных шайдо, способных направлять. Перин глянул на заплесневелого секретаря. Хранительницы мудрости, которые могли направлять, были приведены в бессознательное состояние вилочникам. Пока они были без сознания, их отдали шанчан в полное распоряжение. Это решение не добавило Перину популярности среди его аильских союзников, но он не мог позволить этим способным направлять силу женщинам слоняться вокруг, решая, как ему отомстить. «Не понимаю, зачем они мне?» — сказал он Балверу. «Ну, милорд, есть множество вещей, представляющих большой интерес. Например, выяснилось, что многие из Шайдо стыдятся поведения своего клана. Между самими хранительницами мудрости были трения. Кроме того, они имели дело с весьма любопытными личностями, которые предоставили им предметы силы, из эпохи легенд. Кем бы они ни были, они могли создавать врата. Отрекшиеся, сказал Перин, пожимая плечами и опустился на колено, проверяя правое переднее колесо. Сомневаюсь, что мы сможем определить, кто именно. Вероятно, они маскировались. Краем глаза он увидел, как Балвер скривил губы на его ответ. — Ты не согласен? — спросил Перин. — Нет, милорд сказал тот. «По моему мнению, эти предметы, которые получили Шайдо, весьма подозрительны. Аильцев одурачили, хотя зачем, я пока не могу определить. Однако, если бы у нас было больше времени на образ города... Свет, неужели каждый человек в лагере придет просить его о чем-нибудь, чего, как он сам знает, получить не может?» Он опустился на землю, чтобы проверить заднюю часть ступицы. Что-то в ней его беспокоило. Мы уже знаем, Балвер, что нам противостоят отрекшиеся. Вряд ли они примутся с распростертыми объятиями то, что Ранд вновь их запечатает, или что он там собирается сделать. Проклятые цветовые пятна, показывающие Ранда его внутреннему взору. Он снова заставил их исчезнуть. Они появлялись, когда бы он не подумал о Ранде или Мэте, принося с собой их образы. «В любом случае», — продолжил Перин, — «я не понимаю, чего ты хочешь лично от меня. Мы забираем с собой Шайдо Гайшайн. Девы набрали их достаточно. Ты можешь их допрашивать. Но отсюда мы уходим». «Да, милорд», — сказал балвер Просто жаль, что мы потеряли этих хранительниц мудрости. Мой опыт показывает, что среди Аила они обладают наибольшим пониманием. — Шайдо их хотели, — сказал Перин. — Так что они их и получили. Я не позволю Дарья давить на меня по этому поводу. А кроме того, что сделано, то сделано. — Чего ты от меня ждешь, Балвер? «Полагаю, можно послать сообщение», — сказал Балвер. «С просьбой задать несколько вопросов хранительнице мудрости, когда они проснутся». «Я...» Он остановился, а затем склонился вниз, чтобы взглянуть на Перина. «Милорд, это несколько отвлекает. Нельзя ли найти кого-нибудь другого для проверки фургонов?» «Все остальные или слишком устали, или слишком заняты», — сказал Перин. Я хочу, чтобы беженцы ожидали в лагерях, готовые двигаться по первому приказу, а большинство солдат обшаривают город в поисках припасов. Каждая горстка зерна, которую они найдут, будет нужна. Половина запасов уже испорчена. Я не могу им в этом помочь, потому что мне надо быть там, где люди могут меня найти. Он это принял, как бы его это ни злило. Да, милорд. — сказал Балвер. — Но, конечно же, вы можете быть где-то, где будете доступны без ползания под фургонами. — Это работа, которую я могу делать, пока люди говорят со мной, — сказал Перен. Вам не нужны мои руки, только мой язык. — И Этот язык говорит тебе, чтобы ты забыл, — обоил. — Но я больше ничего не могу сделать, Балвер. — твердо сказал Перин, глядя на него сквозь колесные спицы. — Мы направляемся на север. — Я покончил с шайду. По мне так пусть они хоть сгорят. Балвер вновь вскривил губы. От него пахло легкой досадой. — Конечно, милорд, — сказал он, быстро поклонившись, после чего ретировался. Перин вылез наружу и встал, кивнув молодой женщине в грязном платье и стоптанных туфлях стоявший рядом с вереницей фургонов. «Ступай при виде Линкона», — сказал он. «Скажи ему, чтобы взглянул на ступицу этого колеса. Думаю, втулка раскололась, и, похоже, проклятая штука готова развалиться на месте». Молодая женщина кивнула, сорвавшись с места. Линкон был мастером-плотником, неудачливым настолько, что навещал родственников в корее как раз во время нападения Шайдо. Воля была почти полностью из него выбита. Возможно, именно ему следовало проверять фургоны, но Перен не знал, мог ли он доверить провести надлежащую проверку человеку с таким затравленным взглядом. Хотя он казался вполне пригодным для того, чтобы поправлять то, на что ему указывали. И правду говоря, пока Перен двигался, он чувствовал, что он что-то делал, продвигался вперед и не задумывался о других проблемах. Фургоны починить было просто. Не то, что людей. Совсем не то. Перен повернулся, оглядывая пустой лагерь. Пестрый от кострищ и брошенного тряпья. Фейли возвращалась к городу. Она отправляла некоторых из своих последователей разведать окрестности. Она была поразительна. И красива. Эта красота была не только в ее лице или худощавой фигуре. Красота была в том, как легко она командовала людьми, как быстро все схватывало на лету. Она была талантлива в том, в чем никогда не был Перин. Он не был тупым. Он просто любил все обдумывать. Но он никогда не умел ладить с людьми, не то что Мэтт или Рант. Фейли доказала, что ему и не надо ладить с людьми даже с женщинами, до тех пор, пока его понимает один человек. Ему не надо уметь разговаривать с другими людьми до тех пор, пока он может разговаривать с ней. Но теперь он не мог найти слов. Он беспокоился о том, что произошло с ней во время ее плена, но вероятности не волновали его. Они злили его, но ничего из того, что произошло, не было ее виной. «Ты делаешь то, что должен, чтобы выжить!» Он уважал Фейли за ее силу. «Свет!» — подумал он. «Я опять думаю. Надо продолжать работать!» «Следующий!» — крикнул он, склоняясь, чтобы продолжить осмотр фургона. «Если бы я видел только твое лицо, парень, и ничего больше!» — сказал веселый голос. «Я бы решил, что мы проиграли эту битву!» Перин с удивлением обернулся. Он даже не заметил, что Тэм-Алтор был среди тех, кто хотел с ним поговорить. Толпа поредела, но в ней все еще оставалось некоторое количество посыльных и слуг. Позади, опираясь на свой посох, ждал коренастый и крепкий пастух. Вся его голова покрылась серебром. Перен помнил время, когда она была черной, как смоль. Когда Перен был всего лишь мальчишкой, и еще не был знаком с молотом и наковальней. Пальцы перина потянулись вниз, к молоту у пояса. Он предпочел его топору. Это было правильное решение, хотя он опять потерял над собой контроль в битве за Малдон. Не это ли его беспокоило? Или то, как ему нравилось убивать? — Чего тебе, Тем? — спросил он. — Я просто пришел с отчетом, милорд. Сказал Тем, Двуреченцы готовы к маршу. Каждый человек, на всякий случай, с парой палаток за спиной. Из-за вилочника мы не можем воспользоваться водой из города, так что я направил нескольких парней как ведуку, чтобы они наполнили несколько бочек. Мы могли бы воспользоваться фургоном для того, чтобы привезти их обратно. Отлично, сказал Перен, улыбаясь. Наконец-то кто-то делает то, что нужно не нуждаясь в его приказе. Скажи двуреченцам, что я намерен отправить их домой, как только будет возможно. Сразу же, как только Грейди и так репнут настолько, чтобы создать врата. Хотя это может потребовать времени. — Я ценю это, милорд, — сказал Тем. Странно было слышать, как он использовал этот титул. — Не мог бы я ненадолго поговорить с тобой с глазу на глаз. Перен кивнул, видя, что к фургону приближается линкон, приметный благодаря своей хромоте. Перен с Тэмом отошли от группы охранников и слуг в тень Малдонской стены. Мох зеленел у подножия тяжелых глыб, лежащих в основании крепости. Странно, что мох был зеленее затоптанной покрытой грязью травы. Этой весной не зеленело ничего, кроме мха. Что такое, Тэм? — спросил Перин, как только они отошли на достаточное расстояние. Тем потер лицо. На нем выступала седая щетина. В последнее время Перин сильно подгонял своих людей, так что времени на бритьё не было. Тем носил простую синюю куртку, а толстый плащ был, наверное, желанной защитой от горного ветра. — Парни интересуются, Перин, — сказал Тем чуть менее официальным тоном, когда они оказались наедине. Ты имел в виду именно то, что сказал по поводу отказа от Монотерена? — Ага, — сказал Перин. Это знамя не принесло ничего, кроме проблем с тех пор, как было поднято. — Пусть шанчан, да и все остальные знают. Я не король. — У тебя есть королева, которая принесла тебе вассальную клятву. Он обдумывал слова Тэма, пытаясь найти лучший ответ. Когда-то такое поведение заставляло людей думать, что он тугодум. Теперь люди полагали, что его задумчивость означает, что Перин хитер и обладает острым умом. Вот какую разницу создают несколько причудливых слов перед твоим именем. «Я думаю, ты правильно сделал», — неожиданно сказал Тэм. Называя двуречие Монотереном, можно было бы восстановить против себя не только Шанчан, но и саму королеву Андора. Это могло бы подразумевать, что ты хочешь владеть не только одним двуречьем, но, что возможно, ты хочешь завоевать все земли, которые когда-то принадлежали Монотерену. Перин покачал головой. «Я не собираюсь ничего завоевывать, тем Свет!» Я не собираюсь удерживать даже то, что люди называют моим. Чем раньше Элейн займет трон и направит приличного лорда в двуречье, тем лучше. Мы могли бы покончить со всем этим лордом Перином, и все могло бы быть, как раньше. — А королева Алиандрия? — спросил Тем. — Она могла бы взамен принести клятву Элейн, — упрямо сказал Перин. — А то и прямо Ранду. Ему вроде нравится копить королевство, как ребенку, играющему в трясучку. От Тема пахло беспокойством, озабоченностью. Жизнь могла бы быть и попроще, ей следовало бы быть. — Что? — Я уж было решил, что ты смирился с этим, — сказал Тэм. Ничего не изменилось со времени перед пленением Фейли, — сказал Перин и мне по-прежнему не нравится это знамя с волчьей головой. Возможно, настало время убрать и это знамя тоже. Люди верят в это знамя, Перин. Парень, — тихонько сказал Тем. Он обычно говорил негромко, но это заставляло прислушиваться к его словам. Кроме того, обычно он говорил дело. «Я отозвал тебя в сторону, чтобы предупредить». «Если ты дашь парням возможность вернуться домой, кое-кто ею воспользуется, но немногие. Я слышал, как большинство клялись, что последует за тобой Даша гул Они знают, что приближается последние битва. Да и кто этого не знает со всеми этими знамениями, что происходит в последнее время? Они не хотят оставаться позади». Он поколебался. — Да, полагаю, и я не хочу. От него пахло решимостью. — Поглядим, — сказал, нахмурившись Перин. — Поглядим. Он отослал Тема с приказом забрать фургон и отправить его за этими бочками с водой. Солдаты подчиняться. Тем был первым капитаном Перина, хотя для Перина все это выглядело задом наперед. Он мало знал о прошлом Тема. Но тот воевал давным-давно на Аильской войне. Он держал меч в руках еще до того, как Перин появился на свет. А теперь он выполнял приказы Перина. Как и все. И они хотели продолжать выполнять. Неужели они не поняли? Он оперся спиной о стену Малдона, стоя в тени, а не пошел обратно к своей свите. Только теперь, прокрутив в голове, он понял, что это было частью того, что его беспокоило. Не совсем, но отчасти, вместе с тем, что его заботило. Даже теперь, когда Фейли была спасена. В последнее время он не был хорошим руководителем. Конечно, он никогда не был образцовым. Даже тогда, когда Фейли была с ним и могла его направлять. Но в ее отсутствие у него получалось еще хуже. Намного хуже. Он игнорировал приказы Ранда. Игнорировал все на свете, лишь бы ее вернуть. Но что еще он мог делать? Его жена была похищена. Он ее спас. Но делая это, он бросил всех остальных. Из-за него погибли люди. Хорошие люди. Люди, которые ему верили. Стоя в этой тени, он вспоминал момент. Всего день назад когда его товарищ пал под аильскими стрелами, с сердцем, отравленным Масимой. Айрам был другом, которого Перен отбросил в своей погоне за фейли. Айрам заслуживал лучшего. «Я не должен был позволять этому лудильщику взять в руки меч», — думал он. Но ему не хотелось решать эту проблему прямо сейчас. Он не мог. «Слишком многое нужно было сделать!» Он отошел от стены, собираясь проверить последний фургон. «Следующий!» — крикнул он, приступив к делу. Аравайн Карнелл вышла вперед. А модицейка больше не носила одежду Гайшайн. Вместо этого на ней было надето простое, не очень чистое светло-зеленое платье, найденное среди уцелевших в Малдоне вещей. Она была пухлой, но на ее лице все еще были видны следы измождения, оставленные пленом. В ней была решимость. Она удивительно хорошо справлялась с управлением, и Перен подозревал, что она благородных кровей. Было в ней что-то такое. Уверенность в себе, умение отдавать приказы. Чудо, что эти качества пережили ее плен. Склоняясь к фургону, чтобы проверить первое колесо, Он подумал, как странно, что Фейли выбрала Аравайн для руководства беженцами. Почему не какого-нибудь юнца из Чафейли? Эти щеголи могли раздражать, но порой они проявляли удивительные способности. «Милорд», — сказал Аравайн, — «ее отработанный реверанс служил еще одним свидетельством ее происхождения. Я закончила подготовку людей к отбытию. Так, скоро?» Спросил Перен, подняв взгляд от колеса. Это было не настолько трудно, как мы полагали, милорд. Я приказал им разобраться по национальности, потом по месту рождения. Неудивительно, что коэренцы образуют самую большую группу. За ними идут алтаранцы, потом амадицийцы, ну и немного остальных. Несколько доманийцев, немного тарабонцев и отдельные порубежники и таренцы «Многие ли смогут выдержать одно- или двухдневный переход, не передвигаясь в фургонах?» «Большинство, милорд», — сказала она. «Больных и стариков выгнали из города, как только Шайдо его взяли. Эти люди привыкли, что их принуждают к тяжелой работе. Они утомлены, милорд, но никто не желает ждать здесь, учитывая этих других Шайдо, ставших лагерем в полудне хода отсюда». «Хорошо», — сказал Перен. Пусть начинают двигаться немедленно. «Немедленно — Немедленно? — удивленно спросила Аравайн. Он кивнул. — Я хочу, чтобы они поскорее отправились по этой дороге на север. Как только ты сможешь это организовать. Я отправлю Алиандре с ее гвардейцами возглавить движение. Это должно сдержать жалобы Арганды, а беженцев уберет с дороги. Девы справятся лучше и эффективнее со сбором припасов. В любом случае сбор почти закончен. Его людям придется выдерживать дорожные тяготы всего несколько недель. После этого они смогут переместиться через врата куда-нибудь, где безопасней. Возможно, Вандор или Кэриен. Эти шайдо за спиной нервировали его. Они могут решить напасть в любой момент. Лучше убраться подальше и лишить их соблазна. Равайн сделал реверанс и поспешила начать приготовление. Аперин возблагодарил свет за то, что нашелся еще кто-то, кто не видел необходимости о чем-то просить или сомневаться в его решениях. Он послал мальчишку уведомить Арганду о предстоящем выступлении и закончил проверку фургона. Затем он поднялся, вытирая руки о штаны. «Следующий», — сказал он, — «никто не вышел». Вокруг него оставалась только охрана, посыльные и несколько возчиков, которые ждали своей очереди, чтобы запрячь волов и отправить фургоны на погрузку. Девы собрали большую кучу продовольствия и припасов посреди бывшего лагеря, и Перен смог разглядеть стоящую там фейли, управляющую погрузкой. Перен отослал свою свиту к ней на помощь и остался один, без дела как раз то, чего он хотел избежать. Опять подул ветер, принеся с собой ужасный смрат смерти. Он также принес и воспоминания. Ярость битвы, страсти и возбуждение от каждого удара. Аил были великолепными воинами, лучшими на свете. Каждый обмен ударами был почти равным. И Перен получил свою долю раны синяков, хотя все они уже были исцелены. Схватка Саил заставляла его чувствовать себя живым. Каждый убитый им был мастером копий. Каждый из них мог бы убить его, но он победил. В те моменты боя он чувствовал влекущее возбуждение. Возбуждение от того, что он наконец-то что-то делал. После двух месяцев ожидания каждый удар на шаг приближал его к фейле. Больше никаких разговоров. Больше никакого планирования. У него была цель. А теперь она пропала. Он чувствовал себя опустошенным. Это было как... Как тогда, когда отец пообещал ему подарок на ночь зимы. Перин ждал месяцы. Был в нетерпении, выполняя работы по хозяйству, чтобы заслужить неведомый подарок. Когда он, наконец, получил маленькую деревянную лошадку... Он на мгновение был в восторге, но на следующий день его охватила ужасная тоска. Не из-за подарка, а из-за того, что ему больше нечего было ждать. Восторг прошел, и только потом он понял, насколько более ценным было для него предвкушение, чем сам подарок. Вскоре после этого он начал ходить к мастеру Лухану в кузницу, в конце концов став его под мастерием. Он был рад, что Фейли вернулась. Он ликовал. Но все же, что ему теперь делать? Эти проклятые люди видели в нем своего предводителя. Некоторые даже считали его своим королем. Он никогда не просил об этом. Он заставлял их свернуть знамена каждый раз, как они доставали их. До тех пор, пока Фейли не убедила его в том, что они могут принести пользу. Он до сих пор не верил, что знамя с головой волка находилось на своем месте, надменно рея над его лагерем. Но мог ли он спустить его? Люди и вправду равнялись на это знамя. Он мог чувствовать запах гордости, когда они проходили мимо него. Он не мог отвернуться от них. Их помощь понадобится Ранду. Ему нужна будет помощь каждого в последней битве последняя битва. Мог ли такой человек, как он, человек, не желавший командовать, вести все эти силы к самому важному моменту в их жизни? Цвета закружились, показав ему Ранда, сидящего, по всей видимости, в каменном Тайренском доме. Старый друг Перена сидел с сумрачным выражением лица, как человек, озабоченный тяжкими думами. Даже просто сидя, Он выглядел величественно. Вот он выглядел так, как полагалось выглядеть королю. В богатой красной куртке, с благородной осанкой. Оперен был простым кузнецом. Он вздохнул, качая головой, и развеял образ. Ему нужно было найти Ранда. Он мог чувствовать, как что-то тащило его, тянуло его. Ранд нуждался в нем. Теперь он сосредоточится на этом.